Умение. Способность сделать что-либо, приобретённое знанием и опытом. Умение читателя. Приёмы работы с текстом. При интенсивном чтении это способность быстро и вдумчиво усваивать информацию текста. Установка. Целевая направленность, ориентация на что-либо. Установка на тот или иной способ обучения, в том числе и чтению, способствует повышению готовности к нему и сказывается на эффективности учебного процесса. Учение – вид деятельности человека, характеризующийся усвоением общественно-исторического опыта в разных его формах, в виде знаний, умений и навыков, способов или приемов познания и применения полученных знаний к решению новых, теоретических и практических задач в форме норм поведения.